Они не верили успокоительным речам и больше доверяли своему нюху и ногам. Скорее всего, из противотанкового рва немцы один по одному утянулись бы дальше, к селу Великие Креницы, попрятались бы по оврагам, до да в пойме речки Черевинки. Но в это время бескопусинцы нарвались на заминированный склон высоты 100. Мины эски